каждый из которых любил ее как родное дитя. Отцами она их называть не смела, но зато всех звала дядями с прибавлением для отличия имени тех, кого она знала. Однако с появлением Мириам в общине Ессеев, между почтенными братьями нередко стало проявляться чувство зависти и ревности друг к другу по отношению к ребенку. Они наперебой старались приобрести ее расположение, нередко делая это втайне друг от друга. Например, подарки или прильщали ее лакомствами и игрушками. Комитет, в обязанности которого входили ежедневные посещения домика Мириам, состоявшие из выборных членов кураторов, в том числе и Итиэля, был вскоре расформирован, и депутация составлялась каждый раз из новых братьев, так что все они по очереди имели возможность посещать девочку и радоваться тому, как она растет. Когда девочке исполнилось семь лет, и она успела стать обожаемым существом для каждого из братьев Ессеев, она захворала лихорадкой весьма распространенный тогда в окрестностях и Ерехона, и Мертвого моря. Хотя среди братьев было несколько весьма искусных и опытных врачей, лихорадка не оставляла больную, и те день и ночь не отходили от ее кровати. Вся же остальная, братья, была в таком горе, что всё селение наполнилось воплями и стонами и возносило молитвы Господу Богу об исцелении девочки. Три дня все они пребывали в непрестанной молитве, и многие из них за это время не дотрагивались до пищи. Никогда еще ни один монарх на свете не был окружен во время болезни такой любовью и вниманием своих подданных, и никогда еще его выздоровление не приветствовалось такой единодушной радостью и искренней благодарностью Богу, как выздоровление маленькой Мириам. И неудивительно... Она была единственной радостью в их бесцветной, однообразной жизни, единственным молодым веселым существом, щебетавшим как птичка среди угрюмых и молчаливых братьев, вся жизнь которых проходила под знаком полного отречения от всех земных радостей. Когда девочка подросла, и настало время подумать об ее обучении,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 и даже многие тайны их религии и объяснения этих тайн, известные до тех пор только одним жрецам. Второй был Феофил, грек, живший долгие годы в Риме и изучивший язык, нравы и литературу римлян как свою собственную. Третий посвятивший всю свою жизнь изучению животных, птиц, насекомых и всей природы, а также движению небесных светил, преподавал с полным старанием все эти знания своей возлюбленной ученице, стараясь пояснить ей всё живыми и наглядными примерами. Впоследствии, когда Мириам стала постарше, Ей дали еще четвертого учителя. Новый преподаватель был художник. Он научил девушку искусству лепки из глины и ваяния из мрамора и камня, а также употреблению пигментов, то есть красок. Этот в высшей степени талантливый человек был еще сверх того искусным музыкантом, и охотно преподавал девочке музыку и пение в ее свободные от других занятий часы. В результате Мириам получила такое образование, о каком девушке и женщины ее времени не имели даже представления и никогда не слышали. В вопросах веры ее наставницей была отчасти не Многое она узнала от христиан, которые приходили и в их селение, чтобы проповедовать учение Христа. Особенно хорошо запомнила девочка проповеди старца, воспринявшего это учение из уст самого Иисуса и видевшего его распятым. Но главным наставником девочки была сама природа, которую она научилась страстно любить. Словом, различные знания и искусство рано пустили корни в прелестной головке Мириам. Светлый ясный разум и поэтическая душа девочки наполняли ее синие глаза внутренним светом. Кроме того, Мириам не была лишена и внешней привлекательности. Сложение она была миниатюрного, хрупкого. личика ее было бледным. Темные волосы, густыми кудрями не уже по плечам, прекрасно оттеняли эту бледность, а большие темно-синие глаза смотрели живо и доброжелательно. Ручки и ножки ее были маленькими, тоненькими, женственно-прекрасными, а движения — грациозны, гибки и живы. Нежная душа её была полна любви ко всему живому, но и она росла всеми любимая. Даже птицы и животные, которых она кормила, видели в ней друга. Цветы как-то особенно расцветали под ее уходом и словно улыбались ей. «Но всё это не совсем нравилось не хуже которая неодобрительно относилась к столь продолжительным занятиям девочки. Долгое время она молчала, наконец высказалась на одном из собраний, как всегда несколько резко и с упреком. «Неужели вы хотите сделать из этой девочки прежде времени старуху? На что ей все эти познания? В эти годы другие девочки еще беззаботны, как мотыльки» и думают только об играх и забавах, свойственных их возрасту. Она же не знает других товарищей, кроме седобородых старцев, которые пичкают ее юную головку своей старческой премудростью, преждевременно делая чуждой всяких молодых радостей жизни. Ребенку нужны такие же товарищи, как он а она растет точно одинокий цветок среди угрюмых темных скал, не видя ни солнца, ни зеленого луга. По обсуждении этого вопроса решено было позаботиться о том, чтобы дать девочке в товарищи кого-нибудь из сверстников. Но, увы, у Естеев не было выбора. Девочек не оказалось в целом селении ни одной. — а из принимаемых и презреваемых общиной мальчиков, из которых есеи готовили будущих последователей своего учения, всего только один оказался равным Мериам по рождению. Несмотря на то, что среди есеев не существовало никаких кастовых предрассудков, и вопрос происхождения не имел для них никакого значения, Им казалось, что для Мириам, которая со временем должна была покинуть их тихое убежище и вступить в жизнь, общение с детьми низшего происхождения могло быть нежелательным. Этот единственный мальчик, ровесник Мириам, сирота, призреваемый есеями, был сын очень родовитого и богатого еврея по имени Гиллеэль. Мальчик родился в тот год, когда со смертью царя Агриппы Куспий Фаб стал правителем Иудеи. Отец его, несмотря на то, что нередко становился на сторону римской партии, был убит римлянами или погиб в числе двадцати тысяч затоптанных насмерть и смятых лошадьми в день праздника Пасхи в Иерусалиме, когда прокуратор Куман приказал своим солдатам атаковать народ. Зилот Терсон, считавший Гелиэля предателем, сумел присвоить себе все его имущество, так что халев так звали мальчика, матери которого тогда уже не было в живых, остался бездомным сиротою и был привезен одной доброй женщиной в окрестности Ерехона и передан на попечение Есеям. Халев был красив, черноволос, с темными пытливыми глазами, умен и отважен, но при этом горяч и мстителен. Кроме того, если он чего-нибудь хотел, то всегда старался добиться во что бы то ни стало, как в любви, так и в ненависти своей, он был тверд и непоколебим. Одним из ненавистных ему существ была нехушта. Эта женщина со свойственной ей проницательностью сразу разгадала характер мальчика и как-то раз открыто сказала он может стать во главе любого дела, если только не изменит ему. А когда Бог создавал его кровь, мешая лучшие из крови, чтобы сам Цезарь мог найти в нем себе соперника, он забыл примешать в нее соль честности и дарить чашу вином человечности. Когда эти слова были пересказаны ему Мириам, думавший поддразнить своего нового товарища по играм. Тот не пришел в бешенство, как она ожидала, а только сощурил глаза, как он это иногда делал, и стал мрачен, как туча над горой него. «Скажи ты, госпожа Мириам, той старой темнокожей женщине, что я в будущем стану во главе ни одного дела. Я намерен быть первым везде». Чтобы Бог не забыл примешать к моей крови, Он не забыл примешать к ней хорошую долю памятливости. Нехушто, услыхав эти слова, рассмеялась и сказала, что все это очень может быть и правда, но только не мешало бы ему знать, что кто разом взбирается на несколько лестниц, обычно падает на землю и что, когда голова распростилась со своими плечами, то наилучшая память теряет свое значение. Халеф нравился Мириам, но все же она любила его не так сильно, как своих старых дядей Есеев или Нехушту, которая для неё была всего дороже в жизни. Между тем, по отношению к Мириам,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 Сначала он любил ее, как ребенок любит ребенка, а затем, как юноша любит девушку. Но Мириам никогда его по-настоящему не любила, и в этом заключалось все его несчастье. Будь это иначе, вся жизнь обоих сложилась бы по-другому. Что было особенно странно, так это то, что Халев Кроме Мириам, не любил решительно никого, разве только что самого себя. Какими-то судьбами мальчик узнал печальную повесть своей жизни и возненавидел римлян, завладевших его родиной и попиравших ее ногами. Но еще более он возненавидел евреев, лишивших его всего его состояния и земель, принадлежавших ему по праву после смерти отца. Что же касается Есеев, которым он был всем обязан, то он, как только достиг того возраста, когда мальчик может судить о подобного рода вещах, стал относиться к ним презрительно, прозвав их общиной прачек и судомоек за их частые омовения и особенно усердное соблюдение чистоты, Причем он пояснял Мириам, что, по его мнению, люди, живущие в мире, должны принимать жизнь такой, какова она есть, а не мечтать беспрерывно о какой-то иной жизни, которой еще не существует, и не нарушать законов реальной жизни. Слушая его и видя, что он не сочувствует учению есеев, Мириам вздумала было обратить его в христианство, но безуспешно, ведь по крови он был еврей из евреев и не мог понять того, кто позволил распять себя. Его мессия, за которым он пошел бы охотно, должен был быть великим завоевателем, победителем всех врагов Иудеи, сильным и могучим царем, который не звергнис, ненавистное иго римлян. Быстро проходили годы. В Иудее были восстания, в Иерусалиме случались избиения. Ложные пророки смущали легковерных людей, которые тысячами шли за ними. Но римские легионы скоро рассеивали в прах эти толпы. В Риме воцарялись и низвергались один за другим новые цезари. Великий иерусалимский храм был наконец закончен и красовался в полном своем великолепии. Много знаменательных происшествий было в то время, только в селении Есеев на берегу Мертвого моря жизнь тихо текла своим чередом,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 возделывали свои поля и сеяли хлеб, и были благодарны, если он хорошо родился. Если же плохо родился, то они все же были благодарны и за это, и по-прежнему совершали свои омовения и творили молитвы, скорбя о злобе мирской и об испорченности людей. Мириам уже исполнилось 17 лет, когда первая капля предстоящих бед обрушилась на мирную общину есеев. Время от времени первосвященник Иерусалимский, ненавидевший есеев как еретиков, присылал к ним требования установленной подати на жертвоприношение в храм. От уплаты этой подати есеи всегда упорно отказывались. Всякого рода жертвоприношения были ненавистны им. Сборщики податей всякий раз возвращались ни с чем. Но когда первосвященный престол занял Анан, он послал к есеям вооруженных людей, чтобы силой взять с них десятинный сбор на храм. Когда тем было отказано в добровольной уплате этой подати, Они обрушились на житницы, амбары и погреба общины и взяли из них сколько и что хотели, а то, чего не могли увести с собою, рассыпали, растоптали и разбросали. Случилось это так, что во время этого погрома Мириам в сопровождении неразлучной с ней Нехушты находилась в Иерихоне,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 «Госпожа Мириам», — сказал он, приветствую женщин. «Я искал тебя, чтобы предупредить. Не идите домой большой дорогой, вы можете повстречаться там с теми разбойниками и грабителями, которых прислал сюда первосвященник, чтобы ограбить житницы ессеев, и которые могут обидеть или оскорбить тебя. Видишь, один из них ударил меня» и он указал ей на большую ссадину на своем плече. «Что же нам делать? Идти назад? В Иерихон?» «Нет, они туда придут, и, вероятно, нагонят вас в пути. Идите вот этим руслом, а затем пешеходной тропой, которая приведет вас, к улица селения. Таким образом вы избежите встречи с ними». «Это правда». — сказала Нехушта. — Пойдем, госпожа. — А ты куда, Халев? — спросила Мириам, удивленная тем, что он не идет за ними. — Я? Я притаюсь здесь, между скалами, пока эти люди не пройдут. Затем выслежу ту гиену, которая напала на овцу. Я уже выследил ее, и мне, быть может, удастся поймать ее поэтому-то я и захватил свой лук и стрелы. — Пойдем, — нетерпеливо вымолвила Нехушта. — Этот парень сумеет сам за себя постоять. — Смотри, Халев, будь осторожен. Еще раз остерегла его Мириам, догоняя нихушту, которая сделала несколько шагов вперед. — Странно, — добавила она, — странно, что Халев выбрал именно сегодняшний вечер для охоты. — Если не ошибаюсь, он собирается на охоту на гиену в человеческом образе, — проговорила Нехушта. — Ты слышала, госпожа, что один из этих людей ударил его? — Мне думается, что он хочет омыть свой ушиб в крови этого человека. — Ах, нет, ноу! No — воскликнула девушка. — Ведь это было бы местью а месть — дурное дело. Не хуже, только пожала плечами. — Увидим, — прошептала она, и оказалась права. Поднявшись на вершину холма, через который шла тропа к селению, они обернулись и взглянули назад. Там, в нескольких сотнях метров от них, по большой дороге, двигался небольшой отряд людей с вьючными мулами. Эта кучка людей только что спустилась в овраг из сохшего русла реки. Как вдруг раздался крик и шум, произошел переполох, люди бросились в разные стороны, явно разыскивая кого-то. В то же время четверо подняли на руки одного, который, по-видимому, был ранен или убит.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 кивнула вместо ответа. Вечером того же дня, когда Нехушта и Мириам стояли на пороге своего дома, при свете полного месяца они увидели халева, который шел по направлению к ним по главной улице селения. Юноша зашел к ним, и здесь, в ответ на расспросы левийки, Сознался, что он действительно смыл удар кровью обидчика. В разговорах вмешалась девушка. Халев в вызывающем тоне повторил свой рассказ. Затем, быстро переменив разговор, стал клясться Мириам в любви. Тщетно Мириам останавливала его. Он ничего не слушал и ушел, повторяя «Я люблю тебя, Мириам». Так? как никто никогда не будет себя любить.